Глава 18. Это была странная погоня по извилистой гравийной дорожке. Мы пробегали мимо фонтанов, выбрасывающих звенящие струи чернил в кристально чистые пруды, мимо цветочных клумб, похожих на мазню флуоресцирующей краской, мимо деревьев с гладкой полированной корой и листвой, подобной античным кружевам. Он бежал тяжело, опустив голову и работая ногами до изнеможения. Я плыл за ним, наблюдая, как он уходит дальше и дальше. Затем он прыгнул через живую изгородь, но зацепился и все еще катился по земле, когда я оказался на нем. Он был крепким парнем, сил у него хватало, но он не знал, как ею воспользоваться. Парочка солидных уков челюсть стерла блеск с его глаз. Я удобно уложил его под тем, что выглядело как можжевельник, если не считать малиновых цветов, и занялся восстановлением дыхания. Через некоторое время он заморгал и сел, затем увидел меня и помрачнел. «Нам необходимо немного побеседовать», — сказал я. Я запаздываю на два парадокса и одно чудо. «Ты идиот!» – прорычал он. «Ты не знаешь, в какую петлю сунул голову!» «Вот мне и хочется узнать», – сказал я. «Между прочим, расскажите-ка еще раз, что такое «Ластрион Конкорд»?» Он фыркнул. «Никогда не слышал о такой фирме». «Жаль», – сказал я. «Наверное, это моя фантазия. Она посетила меня в том же месте, где и я вынул плоский пистолет, который взял из сейфа. Может быть, это тоже фантазия?» «Что это значит, Флорин?» – сказал сенатор напряженным голосом. «Ты изменил мне?» Теперь была моя очередь усмехаться ленивой улыбкой. «Бросьте, сенатор. Кого вы думаете одурачить?» Он истолбенел. «Почему я должен обманывать тебя?» «Ну, хватит, хватит. Визитеры ночью, разукрашенная приёмная, намеки на темные дела в недалеком будущем. И детали были хороши. Фальшивые официальные документы, фальшивые деньги, может быть, даже фальшивый пистолет». Я подбросил его на ладони. «Это двухмиллиметровый игломет. Сердито а отчасти и испуганно произнес он. «Да, детали были хороши», – продолжал я, – «как взятый на прокат Смокин. Вот я и отправился разузнать, к чему этот маскарад». «Я ни в чем не замешан», – сказал сенатор. «Я умываю руки. Я не хочу участвовать в этой афере». «А вторжение?» Он посмотрел на меня и нахмурился. «Вторжения нет, а?» – сказал я. «Жаль. Меня заинтересовала идея. В этом были кое-какие возможности. Что дальше?» Он задвигал желваками на скулах. «А черт!» – решился он, скривившись. «Мое имя Бардл, я актер. Я был нанят для имперсонификации сенатора». «Для чего?» спросил того, кто меня нанимал». Сказал он злобным тоном и, видимо, ощутил боль в челюсти. «Чувствуется, да?» — сказал я. «Я был должен тебе пару плюх за пиво. Оно обошлось бы тебе в одну, если бы оказалось без наркотика. А ты крепкий парень. Эта доза должна была успокоить тебя до тех пор, пока он оборвал себя. Не обращай внимания. Я вижу, мы допустили ошибку в самом начале». Так начни сначала. Сенатор посмотрел на меня и ухмыльнулся. Он издал короткий смешок. Флорин. Железный человек. Флорин. Бедный, ничего не подозревающий простак, который позволяет связать себя архаичным призывом к долгу. Они снабдили его одеждой, гримом, крошечным устройством за ухом, чтобы провести его через трудные и опасные места. И что же он делает? Он пробивает в этом плане дыру такого размера, что через нее может пройти симфонический оркестр. Похоже, что у вас все концы, сказал я. Не поймите меня превратно, Флорин, сказал он. Черт, неужели до вас все еще не дошло? Он постучал по бугорку за ухом. Здесь близнец вашего. Я был пойман тем же способом, что и вы. Но кем же? Советом. Продолжайте. У вас прекрасно получается. Хорошо. У них были планы. Теперь очевидно, что они не сработали. Не заставляйте меня уговаривать вас, Бардл. Я из тех людей, которые любят слушать. То, что я могу рассказать, не сделает вас счастливым. «А вы попробуйте». Он хитро посмотрел на меня. «Позвольте мне вместо этого задать один вопрос, Флорин. Как вы добрались из вашего номера в довольно-таки заурядном отеле до Дома правительства? И по этому же поводу, как вы попали в отель?» Я стал припоминать. «Ничего. Вспомнил номер. Попытался вспомнить детали регистрации и лицо коридорного. Должно быть, я позволил соскользнуть маске игрока в покер с моего лица, потому что Барделл оскалил зубы в беспощадной усмешке. А вчера Флорин». «Что-нибудь о вашем последнем деле? О ваших старых родителях, долгих счастливых годах детства? Расскажите мне о них». «Это, наверное, действие наркотика», — сказал я, чувствуя каким неповоротливым становится язык. В воспоминаниях Флорина, кажется, есть немало пробелов. Презрительно усмехнулся экс-сенатор. «Как называется ваш родной город, Флорин?» «Чикаго», — сказал я, произнося название, как будто на иностранном языке. Сенатор выглядел озабоченным. «Где это?» «Между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом» если только вы не передвинули его. Лос-Анджелес, вы имеете в виду Калифорнию, на Земле. Вы догадались, сказал я, и сделал паузу, чтобы облизнуть губы сухим носком, который обнаружил в том месте, где обычно находился язык. Это кое-что объясняет, пробормотал он. Возьми себя в руки, приятель. Тебя ожидает нечто забавное. Валяй, сказал я. Мы не на Земле. Мы на Грейфеле, четвертой планете системы Вулф-9 в 28 световых х годах от Солнца. Это действительно занятно. Сказал я, и мой голос был пустым, как игрушка на рождественской елке. Выходит, не нас оккупирует чужая планета, а мы оккупируем ее. Вы не обязаны верить моим словам, Флорин. Разбитая губа, а может быть что-то другое, делало его голос не совсем ясным. Посмотрите вокруг. Похожи ли эти растения на земные? Разве вы не заметили, что сила тяжести на 18% меньше, а воздух больше насыщен кислородом? Взгляните на солнце. Это диффузный желтый гигант. Хорошо. Моя старая мама, если у меня была старая мама, всегда учила меня смотреть правде в глаза. В этом вы мне здорово помогаете. Кто-то взял на себя массу хлопот, как на транспортировку меня к месту, называемому грейфел так и на постройку достаточно убедительных декораций. Должна существовать причина для всего этого, не так ли? Он посмотрел на меня, как хирург смотрит на ногу, которую необходимо ампутировать. Вы не ведаете, что творите. Вторгаетесь в нечто недопустимое вашему пониманию. Сущность не является тем, чем она кажется. Не рассказывайте мне о том, чего не существует. говорить о том, что есть. Я не могу этого сделать. Он что-то вертел в руках, с блестящими кнопками и хрустальной петлей наверху, на которую трудно было смотреть. Я был терпелив с вами, Флорин, — сказал он, но его голос ускользал от меня. Слова вылетали быстрее и быстрее, как пластинка не на тех оборотах. Моя голова запульсировала болью. Я пытался ухватить ускользающий силуэт, но он растаял. Я увидел вспышку в солнечных лучах и услышал голос, раздающийся из-за холмов. «Извините, Флорин». Затем фиолетовая темнота взорвалась, и я очутился в самолете, упавшем в пучину, полную затихающего грома.